София Рукова. Из дневника. 15 октября 1977 года. В этот день, поздно вечером, когда народ разошелся после всеночной, отец Александр крестил меня в своем кабинете в церковной сторожке. А после службы, во время которой я впервые причастилась, отец снова пригласил меня к себе в кабинет. И я попросила его. «Отец, вы можете мне хотя бы на клочке бумаги что-нибудь написать или изобразить в память о дне моего крещения, который пришелся между покровом Божией Матери и Дионисием Ариопагитом?» Он на минуту задумался, потом согласно кивнул. «Хорошо». И все. Ничего не написал, не изобразил. Время шло, а я не решалась напоминать. Прошло полгода. «Настал апрель 1978 года, приближался мой день рождения. И вдруг однажды отец, в очередной раз зазвав меня в свой кабинет, сказал... «Скоро ваш день рождения!» Я смущенно киваю в ответ. «Помните, вы попросили меня дать вам нечто, напоминающее о дне вашего крещения?» «Помню». Я смутилась, не зная, что еще сказать. «Я выполнил вашу просьбу». Отец достал какую-то доску, развернул, и я увидел икону. Здесь изображен Дионисий ареопогид со свитком в руке, а над ним — покров Божьей Матери. Осталось сделать надпись на свитке, и я ее вам вручу. Икону писала сестра Иоанна, о которой я вам говорил, а надпись сделает Толя Волгин. Спустя время Толя станет отцом Анатолием. Так, считая, что отец давно забыл о моей просьбе, я получила подарок не на а бумаги. Позже, в книге «Умное небо» переписки отца Александра с Ю.Н. Рейтлингер, сестрой Иоанны, я прочту. «У меня к вам оригинальная просьба. Дионисий Арио а над ним покров. Его можно изображать в плаще, с полосками по краю, с крестом и свитком». Лицо, как у мученика, с небольшой бородой. Он ведь не ученик апостола Павла, а эллинистический философ-христианин V века. Письмо от 9 ноября 1977 года. От Ю.Н. «Умоляю поручить К. разыскать в мене их сведения об Дионисии Ареопагите или сами ей в двух словах расскажите, и пусть она мне напишет. Мне надо знать о нем побольше. А почему над ним покров? Отец Александр, январь 78 -го года. О Дионисии сказать ничего нельзя, это псевдоним. Некий христианский философ V века укрылся за этим именем. А само имя — это некий знатный афинянин, который обратился в числении многих, когда святой Павел провел неудачную проповедь в Афинах. Так что рисовать надо просто в плаще со свитком, с короткой бородой. А покров — это личная просьба заказчика. У меня дома хранится машинописная копия одного из томов словаря с самой короткой дарственной надписью рукой отца, соучастнику. Вручая мне после службы этот неожиданный подарок, отец сказал: « Я сознательно не писал ваше имя, из соображений он показал взглядом на потолок, где-то там находилось подслушивающее устройство. но когда-нибудь мы все откроем. Так вот, о работе отца Александра и моем соучастии. В самом начале 80-х годов отец Александр обратился ко мне с вопросом. «Я задумал написать большой словарь по библиологии. Как по-вашему, сколько мне потребуется времени?» Я тогда уже около 15 лет работала старшим научным редактором в издательстве Советской энциклопедии и хорошо представляла всю сложность задуманного отцом предприятия. Поэтому вопрос меня не удивил. «А во сколько томов вы хотите уложить его?» — спросила я. Разумеется, имелись в виду машинописные тома. «В три?» — ответил он. Зная уже неуемную трудоспособность отца, я возразила. «Значит, не менее пяти лет. А сколько человек будет писать? Вы один?» «Да». Я прикинула вслух. «Мы уже около пятнадцати лет работаем над пятитомной математической энциклопедией». — Пять человек, куча авторов, да всевозможные редакции, иллюстрации, библиографии и прочее. И нам еще понадобится лет пять. Позднее это подтвердилось. Значит, вам потребуется не менее десяти лет. — Не годится. Мне надо быстрее. — Ну, отец, ословник, это же немалое время. — Уже составляется. — Ну, тогда у меня нет слов. Этот диалог я воспроизвела почти дословно. Слишком часто я вспоминала его, наблюдая за работой отца. А вот каким образом он подключил меня, не помню. Знаю, что почти сразу, с первых букв. Потому что на протяжении более пяти лет мой суточный режим все чаще становился непрерывной сменой деятельности. Утром в новую деревню на службу, если она была в этот день, два часа дороги в один конец, где я служила регентом и уставщикам. Потом на работу, редактирование сложных математических статей. По окончании рабочего дня домой, готовить ужин, разводить реактивы, вешать на окно черную штору, превращать одну комнату в фотомастерскую, переснимать полученный от отца иллюстративный материал, пообщаться попутно с мужем и сыном. И только около 12 часов ночи я запиралась в комнате и начинала печатать снимки, проявлять новые пленки. Чтобы не уснуть, пила по пол-литра крутого черного чая, заваренного кипящим молоком. Иногда, после одного-двух часов сна, снова в новую деревню или на работу. Суббота и воскресенье полностью были заняты в новой деревне. Смены у меня не было. Пересъёмка материала осуществлялась самыми кустарными средствами. Фотоаппарат «Зенит» со съемным объективом, около килограмма весом. Набор колец к нему – для съемки очень маленьких фото или иллюстраций. лампа в 500 ватт с держателем, который можно прикрепить к столу, стулу или полке. Все снимки на выдержке 1,30 секунды. Для печати — огромный увеличитель «Крокус», который мне приобрели по просьбе отца. Ну как отец Александр доставал этот материал, чтобы проиллюстрировать словарь картинками? Он придавал большое значение иллюстрации. Художник по натуре, он неутомимо искал и находил то, что считал наиболее удачным для данного текста в старых и новых книгах, журналах, справочниках. Использовал все свои знакомства, связи, собственную огромную библиотеку. Сколько раз, смущаясь, он обращался ко мне с такого рода просьбами. «Мне тут привезли книгу из Сорбонны, из Праги, из Канады и так далее». «Там очень нужный портрет». Или такая там картинка. Да вот беда, эту книгу надо вернуть через три дня. Пять дней, через неделю и тому подобное. Сделаем, отец. И мы делали. В другой раз мне тут один портрет принесли. С Лубянки. Это фотокопия какой-то, наверное, десятой фотокопии. Может, получится. Вернуть надо поскорее. Передо мной смутный лик какого-то священника, погибшего в лагерях. За каждым портретом следует несколько фраз о том, кто он, как о близком, давно знакомом. В другой раз приносит затрепанный зачитанный журнал, типа «Техника молодежи и показывает на последнюю, совсем лохматую страницу обложки. «Тут я нашел портрет Н, который где только не искал. Вдруг получится». И получалось, а лицо там с ноготь, его молитвами. В последние годы я часто приезжала к отцу Александру всемхоз по его просьбе. Если вам не трудно, я там нашел очень интересный материал, но в очень больших и тяжелых книгах, даже в портфель не умещается. Я приезжала. На полу, у стульях, на столе, целые штабеля книг. Он доставал огромные фолианты, не позволяя мне их поднимать, и мгновенно, безо всяких закладок, открывал нужные страницы, с восторгом показывая то, что надо переснять. Я долго не решалась фотографировать его за этой работой. И рабела, и фотопленка была нужна для дела. Но все же кое-какие снимки делала. Готовые фотографии, переснимки, мы распределяли по конвертам, надписывая на них название статьи или темы. Все отпечатки делались в десяти экземплярах. Потом, уже дома, отец сам наклеивал их в нужное место отпечатанной статьи. Говорил, что отдыхал за этим занятием. Иногда, не находя нужного портрета, он описывал художнику, давал карандашный набросок, как должен выглядеть человек. И затем, когда рисунок его удовлетворял, я переснимала его. Но главным в словаре, конечно, были тексты. Вначале их перепечатывали несколько человек, Но был один, кто все семь томов перепечатал девять раз. И фотографом была не я одна, но потом отец Александр все негативы передавал мне, чтобы допечатать по мере надобности и держать в одном месте. Для каждого из нас, кто редактировал и переводил, кто фотографировал и рисовал или добывал материалы, работа с отцом Александром была и осталась праздником, который всегда с тобой». В заключение не могу не добавить, что в конце 1989 года по просьбе отца Александра мне привезли из-за границы великолепную профессиональную фотокамеру, японский фотоаппарат Минолта с отдельной вспышкой, линзами. Но поработать им при жизни отца пришлось, увы, недолго. Во время беседы в кабинете отец неожиданно вручает мне большой пакет. Разворачивает. Там картина, портрет. Вот, мне захотелось подарить вам портрет моего крестного, отца Серафима. Он написан маслом с фотографией. Фамилия художника Мухин, но это просто одна фамилия с Мухиной, и я и надписал вам на обороте. Отец поворачивает портрет, там надпись Дорогой Соне, с самыми лучшими чувствами. На память о памяти отца Серафима. Немного смущаясь, говорит Ну, так получилось. На память о памяти. В 1979 году, 15 января, скончалась мама отца Александра, Елена Семеновна, с которой я очень сдружилась в ее последние полгода. Вскоре после ее кончины мне передали в подарок картину, всегда висевшую у нее в комнате. На ней был изображен пророк Иезекииль в поле, полным костей. Иезекииль, глава 37, стихи с 1 по 14. Приехав как-то ко мне, отец увидел ее и радостно и одновременно смущенно заулыбался. «Надо же! Я рисовал ее совсем юным. Лет шестнадцать мне было. Я рад, что она у вас». Позднее его брат Павел поправит. «Я хорошо помню, как он ее рисовал. Ему было двенадцать лет». В середине 80-х, когда у меня сложились крайне тяжелые обстоятельства в семье и были серьезные проблемы со здоровьем, Отец, приехав ко мне, сказал «Я тут кое-что привез вам. У меня есть некоторые очень дорогие для меня вещи, с которыми я никогда не расставался. Но сейчас мне кажется, что вам они нужнее». И он вручил мне камешек. «Это настоящий сколок от Голгофы. Мне его давно прислали. От той самой Голгофы». Затем вынул из внутреннего кармана какой-то листок. «А это...» Но вы ведь читаете по-итальянски, так что прочтете. Настоящий листок Соливы из Гефсимании, свидетельницы страданий Господа. Я никогда с ним не расставался, всегда держал при себе. Теперь они будут помогать вам. На мои глаза навернулись слезы. Эти дары теперь со мной. Как-то вхожу к отцу Александру в кабинет. После беседы он вдруг говорит мне. Вчера в академии праздновали трехсотлетие со дня ее основания. Там, между прочим, вручали памятные медали. Ну, и мне тоже вручили. Отец достает небольшую пластмассовую коробочку. А я хочу ее вам подарить. Она неплохо сделана. И он передает мне коробочку. В ней на вид как бы из меди медаль. Но когда я ее беру в руки, то понимаю, что она из какого-то тяжелого сплава. Всматриваюсь. На одной стороне чудесный лик Спасителя, а по кругу надпись славянской вязью. «Московская духовная академия, 1685-1985». На обратной стороне столь же чудесно вылитый образ Божией Матери, простирающий покров над зданием академии, под которым значится число 300. В 2001 году мою квартиру ограбили. Среди многих ценных вещей украли и эту медаль. Не могу передать, как я скорбела о ее утрате. Когда спустя три месяца состоялся суд, я впервые увидела моего вора, совсем молодого человека, откуда-то из Сибири, приехавшего в Москву, по его словам, чтобы найти работу. Мне было сказано, что я имею право на возмещение в сумме без малого в 200 тысяч тогдашних рублей. Я отказалась от этого возмещения». Было жалко этого человека. Но я обратилась с просьбой к нему и свидетелю. Другой молодой человек, которого мой сын не признал как соучастника, он шел как свидетель. Чтобы они вспомнили, куда и кому они могли отдать памятную медаль в пластмассовой коробочке, которая была дорога мне, как подарок от погибшего друга. Я молилась. «Господи, если есть на то твоя воля, помоги мне вернуть подарок отца Александра но если нет, то пусть медаль послужит ее обладателю во благо. С тем же я обращалась и к отцу. Спустя месяц тот самый свидетель позвонил в мою квартиру и вернул мне дорогой для меня подарок в той же самой коробочке.